Глава 8. Когда шок, испытанный на месте крушения самолета, прошел, Джастин почувствовал настойчивый интерес к катастрофе. Несмотря на юный возраст, он старался подходить к своим впечатлениям по-взрослому, прочитав несколько газетных репортажей. Он, как и многие журналисты, поразился тому, в какой опасной близости от жилых домов и начальной школы располагался аэропорт. Почему никто не обратил на это внимания? Строить школу впритык к аэропорту не пришло бы никому в голову, а значит, взлётно-посадочную полосу продлили уже позже, совершенно не задумавшись об опасности. Школа существовала с конца предыдущего века. Кто разрешил устроить рядом с ней взлётно-посадочную полосу? Почему никто не заметил, что это ставит детей под угрозу? Джастин сам учился в этой школе и видел, как самолеты заходят на посадку прямо над головой. Хотя теперь сомневался, не выдумал ли это. Может, просто насмотрелся ужасов на месте катастрофы, и память обманывает его. Иногда после уроков он ездил на велосипеде до аэропорта и всякий раз убеждался, что школа ныне заброшенная стоит именно там, где ему запомнилось. Завалы постепенно разобрали, восстановили пострадавшие дома, посадили деревья, работы продолжались несколько месяцев. Полностью разрушенные дома отстроили в последнюю очередь. Среди соседних зданий они выделялись новизной, и в них, судя по всему, никто так и не поселился. Во время своих поездок Джастин ни разу не заметил, чтобы там кто-то жил. Почти всегда он носил с собой фотоаппарат, хотя сделал всего пару новых снимков вместо крушения. Ничего интересного там больше не было, а пленка, проявка и печать стоили дорого. Его комета умещала на пленке типа 127 вдвое больше кадров, чем другие фотокамеры, и все же такие расходы были Джастину не по карману. Лишь много позже он освоил искусство фотопроявки сам. Над местом крушения по-прежнему летали самолеты, едва не задевая своими гигантскими шасси крыши домов. Иногда Джастин фантазировал, что это бомбардировщики, летящие уничтожить все живое. Впрочем, настоящих военных самолетов в Рингвее больше не было. Остались лишь гражданские рейсы, пассажирские и грузовые. А когда на улице вернулась иллюзия нормальности и на месте катастрофы закипела жизнь, Джастин стал привлекать сам аэропорт. В середине 1950-х антитеррористических мер безопасности еще не существовало, и почти все здания аэропорта были открыты для посетителей. Местные жители любили посидеть в кафе самообслуживания на территории терминала с чашкой чая и кусочком торта, наблюдая через большие окна за взлетами и приземлениями, посадкой и высадкой пассажиров. Говорили, что порой в аэропорту можно увидеть кинозвезд или знаменитых футболистов из Европы. На крыше одного из зданий располагалась большая смотровая площадка, с которой люди могли вблизи наблюдать за заправкой и загрузкой самолетов. Именно в этот период Джастин впервые ощутил трудноуловимую приходящность, страх и волнение внушаемые терминалом аэропорта. Этим чувством не было объяснения. На сознательном уровне ему нравилось в аэропорту. Он любил фантазировать о том, как улетит от серых будней домашней жизни и школьных уроков. Лингвей создавал временную иллюзию свободы. Джастину нравились плавные очертания самолетов, созданных для большой высоты, скорости и расстояний. Глядя на взмывающие в небо пассажирские авиалайнеры, он трепетал от зависти к тем, кто сейчас на борту. И тем не менее всякий раз испытывал облегчение, возвращаясь из аэропорта в мир определенности, стабильности и надежности. Аэропорт вечно пребывал в состоянии переменчивого застоя трансформировался, расширялся и перестраивался, оставаясь при этом неизменным. Все перемены были поверхностны и необъяснимы. То и дело сменялись вывески, куда пассажирам можно, а куда чаще нельзя, где запрещен проезд на автомобиле и парковка, а где разрешен, таблички «вход» воспрещен и вечно открытые двери. То тут, то там возникали временные заграждения. Все сотрудники, казалось, живут одним днем. Такие понятия, как память и преемственность, аэропорта не касались, и никто, судя по всему, не представлял, каким он должен быть. Джастин однажды спросил у рабочих, что они строят, и те не смогли ответить. Перемены встречали его при каждом посещении. Однажды место, где он привык оставлять свой велосипед, огородили забором и стали взимать плату за велосипедную парковку. В другой раз кафе с видом на посадочную полосу оказалось закрыто, а потом вместо него открылся сетевой ресторан быстрого питания, торгующий закусками в пластиковых пакетах с большими рекламными табло вместо окон. Хотя бараки и ангары военных времен по-прежнему использовались, они уже не играли ведущей роли в работе аэропорта. Вместо них появлялись новые здания из стекла и бетона. К тому времени, как семья Джастина переехала в Лондон, некоторые старые сооружения снесли и устроили на их месте парковку. Деревья по периметру аэропорта вырубили и огородили территорию проволочным забором. А взлетно-посадочную полосу продлили, на этот раз с другого конца от бывшей школы. Аэропорт словно жил и стремился расти. Беспокойное существо распухало и протягивало щупальца все дальше вглубь зелёных чешерских лугов. Зимние месяцы начала 1958 года по всей Европе выдались холодными и снежными. После уроков Джастин сразу ехал домой, чтобы не замерзнуть. Суровая зима стала причиной катастрофы, который он, как и тысячи других жителей Манчестера, ощущал себя причастным, хоть и не был затронут лично. 6 февраля 1958 года борт GALZ, двухмоторный самолет Airspeed Ambassador компании британские европейские авиалинии, летевший из Белграда в Рингвей. Сделал остановку в Мюнхене для дозаправки, разыгралась метель, самолет не сумел достаточно разогнаться из-за снежной каши, рухнул на взлете и загорелся. На борту находилась футбольная команда Манчестер Юнайтед в полном составе, а также технический персонал, руководство и несколько журналистов. 23 человека, включая Восемь ведущих игроков погибли, а два выживших члена команды получили серьезные травмы, поставившие крест на спортивной карьере. Это стало трагедией для всей страны, а особенно для Манчестера, откуда были родом погибшие ребята, восходящие звезды футбола. Через несколько недель после катастрофы анонсировали поминальную службу в аэропорту Олингвея. Сначала Джастин твердо решил ее посетить, но ближе к делу засомневался, и вовсе не потому, что не особенно любил футбол. В этой чудовищной катастрофе для него ключевым было то, что самолет летел в Рингвей, и он размышлял, дает ли его личная связь с аэропортом право чувствовать себя причастным. В конце концов он решил не ходить на службу, но все же внес в свою авиационную тетрадь подробности крушения, сухие факты без личных впечатлений.